«Розовый сурок». Эту удивительную историю рассказал мне знакомый ежик, который иногда забегал к нам на дачу полакомиться вареньем. Он так и сказал мне однажды. «Ты слышала эту удивительную историю с розовым сурком?» «А разве розовые сурки бывают?» — спросила я и поставила перед ежиком блюдце с вишневым вареньем. «Он поселился у нас на полянке прошлым летом». Не отвечая на мой вопрос, сказал ежик. Он взял лапкой одну вишенку, не спеша положил ее в рот и съел. Так вот, прошлым летом Прошлым летом розовый сурок сидел на пеньке возле своей норки и грелся на солнышке. Было утром, ясное и тихое. От удовольствия розовый сурок закрыл глаза и затремал. Его разбудил ежик. Ежик бегал вокруг пенька и возмущенно фыркал. Доброе утро, Доброе утро, сказал Розовый сурок. Приехали, сердито ответил ежик. Кто? Поинтересовался Розовый сурок. Да люди из города. Теперь прощай, тихая жизнь. Почему? Спросил Розовый сурок. Взрослое еще ничего, сказал ежик. Среди них попадаются даже такие, которые угощают вареньем. А вот дети... «А что такое варенье?» — спросил розовый сурок. «Такие ягоды в сахаре. Дети — самые беспокойные существа на свете!» С дерева упала шишка. Ёжик присел и натянул на нос колючки. «Это шишка!» — сказал розовый сурок. Ёжик фыркнул и убрал с носа колючки. «Мало им игрушек, им еще и нас подавай!» «Зачем?» «Играть!» а разве играть плохо?» — удивился розовый сурок. — Глупости всё это! — фыркнул ёжик. — Мы не игрушки! И он убежал, даже не попрощавшись. Розовый сурок видел людей. Они были большие и всегда разного цвета. Они громко кричали, и сухие ветки оглушительно хрустили у них под ногами. И розовому сурку показалось странным, что с ними можно играть. И ещё он подумал... «А кто такие игрушки?» А на другой день розовый сурок повстречался с девочкой, с маленькой девочкой в розовом платьице. И вот тут-то всё и началось. Утром, как всегда, розовый сурок сидел на пеньке возле своей норки и дремал. И вдруг он почувствовал, что-то загородило солнце. Розовый сурок открыл глаза и увидел ее. Она смотрела на сурка и улыбалась. Розовый сурок даже не слышал, как она подошла. Он очень удивился. Он привстал на пеньке, чтобы получше ее увидеть, а потом спросил. «Ты кто?» «Я девочка». Она протянула руку, в руке была ягодка. «Это варенье?» спросил розовый сурок. «Нет, просто ягодка». Девочка осторожно погладила сурка по розовой шорстке «Какой ты красивый! Совсем как игрушечный!» И она засмеялась. И розовый сурок засмеялся тоже. Так началась их дружба. Ежик был недоволен. «Странная дружба!» — говорил он и фыркал. А розовый сурок говорил мечтательно. «Она такая красивая и такая же розовая, как я!» Каждый день девочка приходила на полянку, и они играли. То прятались и искали друг друга, то бегали на наперегонки. А когда уставали, садились рядышком на пенек и смотрели, как большое красное солнце медленно опускается за деревья. И однажды розовый сурок спросил, «А кто такие игрушки?» — Игрушки — это игрушки. Я с ними играю. — Они твои друзья? — Да. — А какие они? — Разные. А потом начались дожди. Ясные дни бывали все реже и реже. И все реже и реже приходила на полянку девочка. Розовый сурок очень тосковал по ней. Он стоял у порога своей норки, смотрел, как идет дождь, и ждал. А потом девочка пришла в последний раз. «Я уезжаю», — сказала она. «В город?» «Да», — они помолчали. «Прощай», — сказала девочка. Она взяла сурка в теплые ладошки, поцеловала и осторожно опустила на пенек. «Прощай», — сказал розовый сурок. Он прыгнул с пенька и спрятался в свою норку, чтобы не видеть, как она уходит. А потом к розовому сурку зашел ежик. «Грустишь?» — сказал ежик. Розовый сурок не ответил. «Я думал, что тебя уже не застану». «Почему?» «Я думал», — ежик почесал лапкой за ухом. «Я думал, что она увезла тебя в город». «В город? Ну да, как игрушку. И знаешь...» Продолжал свой удивительный рассказ ежик С тех пор розового сурка как подменили Он стал грустный-грустный И все смотрел, как идет дождь А ведь если все время смотреть, как идет дождь Веселее не станет Верно А если случались погожие дни Он стоял на пеньке возле своей норки И все смотрел в ту сторону Откуда приходила девочка Ведь знал, что она уехала И все равно ждал А потом ушел — В город? — В город, к девочке. — Но ведь город большой, не так-то просто в нем кого-нибудь найти. — Вот он и пошел вначале к маленькому человечку. — К маленькому человечку? — Ну да, к хозяину леса. — Разве ты о нем не слыхала? Он следил за порядком. Было холодное осеннее утро. По лесной тропинке, на которой то здесь, то там лежали прибитые дождем опавшие листья, шел розовый сурок. Он шел давно, очень устал, проголодался, а конца тропинки не было видно. И тогда розовый сурок крикнул. — Где ты, хозяин леса? И перед ним тут же вырос маленький домик. Домик был круглый, крыша у него была красного цвета. И если бы не дымок, который вился из белой трубы, то можно было подумать, что это большой гриб неожиданно вырос на дороге. — Ты проголодался, — сказал маленький человечек. — Поешь. Розовый сурок сел на пенек возле стола и поел. — Я тебя слушаю, — маленький человечек внимательно посмотрел на розового сурка. — Я не могу жить в лесу, — сказал розовый сурок. — Ты хочешь найти девочку в розовом платьице? — Да, — ответил розовый сурок. — Город для людей, и ты в нем погибнешь, — сказал маленький человечек. В городе дети играют с игрушками. — Я знаю. За этим я пришел к тебе. Сделай меня игрушкой. — Ты понимаешь, о чем просишь? «Ты знаешь, что такое игрушки?» «Она с ними играет», — сказал розовый сурок «Она будет со мной играть» «Я не могу этого сделать» Маленький человечек поправил на носу очки «Игрушки — это только игрушки, а ты живой» «Сделай меня игрушкой, я погибну здесь, в лесу, без нее» И розовый сурок заплакал Девочка смотрела в окно За окном были крыши, их было много, они громоздились одна на другую, как будто каждая хотела быть выше. Шел дождь, и от этого крыши блестели. Казалось, что их только что покрасили. Девочка знала, что там, за крышами, был лес. И хотя его не было видно, даже если она поднималась на цыпочки, девочка все равно смотрела. — У тебя... «Так много игрушек, а ты стоишь у окна!» — услышала она голос мамы. «Мам!» — сказала девочка. «Там в лесу жил сурок. Он был розовый-розовый». «Розовых сурков не бывает!» — засмеялась мама. «Он был розовый!» — девочка отошла от окна и забралась маме на колени. «А можно мы привезем его сюда, домой?» «В городе сурки не живут!» — сказала мама. «Даже розовые!» — Почему? — спросила девочка. — Потому что в городе он погибнет. — Я буду с ним играть, — сказала девочка. Глупышка. И мама поцеловала девочку. — Я хочу розового сурка! — в голосе девочки послышались слезы. — Давай купим заводного, — сказала мама. — Розового, и он будет со мной играть? — Поищем розового, — улыбнулась мама. Они искали его целый день во всех магазинах и, конечно же, не нашли. Ежик фыркнул. Ведь ни на одной фабрике игрушек не знают, что на свете есть розовый сурок. Ты же вот не знала? Не знала. Мама предлагала девочке всяких там кукол, собачек, но девочка хотела только розового сурка. Другие ей были не нужны. Так ни с чем и вернулись домой. А когда девочка вошла в свою комнату, то сразу увидела на полу большую розовую коробку. Это был розовый сурок? Да, заводной. У него сзади торчал ключик. Девочка покрутила ключик, и сурок стал бегать и кувыркаться. Девочка играла с ним весь вечер и весь следующий день. А потом ей это надоело. Этот сурок только и делал, что бегал и кувыркался, и ни одного слова сказать не мог. И она его забросила. «Конечно!» — сказал ежик. «А маме сказала, что будет ждать лета, когда они снова поедут на дачу». Бедный розовый сурок. Он, наверное, очень, очень жалел, что не послушался маленького человечка. Ежик не ответил. «Мне тоже не хотелось говорить. Так мы и сидели молча. Вокруг было тихо, только где-то высоко на дереве стучал дятел. А потом... «Что было потом? Он так и остался игрушкой!» «Я же говорил тебе про хозяина леса!» — сказал ежик. «Он следит за порядком!» Розовый Сурок проснулся в домике маленького человечка. «Я спал?» — спросил Розовый Сурок. Маленький человечек молчал. Он стоял у окна и смотрел, как в сумерках медленно кружатся большие белые снежинки. Потом он подошел к печурке и подбросил в нее несколько сухих веток. Ветки вспыхнули, в домике стало очень светло, и розовый сурок увидел из стены большую розовую коробку. — Значит, это был не сон, — сказал розовый сурок. Маленький человечек посмотрел на него сквозь большие очки. — Подумай, — сказал он, — хорошо подумай. «Я подожду». За окном стало темно. Маленький человечек взял лучинку и зажег свечу на столе. «Я все понял», — сказал розовый сурок. «Спасибо». Где-то в лесу под тяжестью снега хрустнула ветка. «Ну, я пойду», — розовый сурок поднялся с пенька. Маленький человечек снял со стены фонарь, зажег его и отдал розовому сурку. «Вот пройдет зима, за ней весна, а там уже и лето», — сказал он. «А там уже и лето. Не так-то это долго, правда? Я подожду. Мы теперь играем втроем. Розовый сурок, девочка и я», — сказал ежик, доедая последнюю вишенку. «Но ведь ты не любишь детей». — Не любил, — поправил меня ежик. — Просто я не знал, что дети бывают разные. И, подняв ко мне остренькую мордочку, спросил. — А клубничное варенье у тебя есть? Читала Елена Греб